Глава 15. За пару минут до пяти часов я спустился на кухню. Сосновый сучковатый стол уже был накрыт к ужину. Когда я вошел, миссис Булок наливала чай со льдом в три высоких стакана, будто была ясновидящей и предчувствовала точный момент моего появления. «Выглядишь отдохнувшим, посвежевшим и готовым ко всему, кроме судного дня», — заявила она. «Но где же пистолет, который дал тебе мой дик?» Не подумай, что нужно взять его на ужин, мэм. Молодой человек, ты должен брать его с собой везде, куда несут тебя ноги. Миссис Фишер говорит, что здравого смысла у тебя больше, чем у сотни человек, выбранных наугад из телефонного справочника. Эдди Фишер, которая сделала меня своим протеже и помогла освободить похищенных детей в Неваде, выступала главным меценатом, если не лидером нашей тайной организации. Она содержала не только это убежище, но и, видимо, обширную сеть преданных последователей секретных учреждений. Ей было 86 лет, телосложением она походила на птичку и временами казалась загадочной до нельзя. Однако при этом была достаточно богатой, достаточно мудрой и достаточно смелой, чтобы заслужить мое уважение. «Если ты не хочешь выставить Эдди, милейшую женщину, по эту сторону вечности дурочкой лгуньей, — сказала миссис Буллок, Тебе лучше поспешить в свою комнату и быстренько прихватить пистолет. — Да, мэм. Когда я повернулся, чтобы уйти, она добавила. И не только пистолет, но и запасные обоймы к нему. Скоро вернусь. Пару минут спустя, когда я вернулся с Глоком и дополнительными обоймами, открылась задняя дверь, в кухню с дробовиком в руке шагнул мистер Буллок. При виде моего оружия он расплылся в широкой улыбке. — Рад видеть, что ты оставил от свое глупое и не люблю оружие и спустился как следует подготовленным. — Он спустился беззащитным, словно олененок, — сказала его жена. — Я отправил ее обратно привести себя в соответствующий вид. Улыбка мистера Буллок растаяла, уступив место разочарованию. — У нас тут война, молодой человек, даже если она настолько секретная, что большинство о ней не догадывается. «Да, сэр, я знаю. Прошу прощения. Больше не забуду правила. Куда мне это положить?» Миссис Буллок показала на пистолет, лежавший на столе возле двух тарелок. «Лучше куда-нибудь под руку». Пристроив глок и запасные обоймы рядом с третьей тарелкой, я принюхался. «Пахнет вкусно». «Мясной рулет в томатном соусе с кинзой по лучшему рецепту моей бабушки, лишь капельку измененной вашей покорной слугой, плюс подача», отозвалась миссис Буллок и повернулась к мужу вижу ты жив значит тревог была ложной как ты и думал чертов койот!» — мистер булок направился к чулану в углу за кухонными шкафчиками шнырял вокруг наверное надеялся поймать цыпленка хотя мы их даже не разводим и запустил датчик движения миссис булок показала на светлые окна рано им еще охотиться Вместо метлы и прочей подобной утвари в чулане обнаружилась оружейная стойка с еще одним дробовиком Мистер Буллок поставил свой дробовик двенадцатого калибра рядом с первым и повесил шляпу на крючок. Это был костлявий других. Может, слишком оголодал, голодал, чтобы ждать, пока солнце сядет. Он помыл руки, и миссис Буллок подала традиционный семейный ужин. Наполовину нарезанный мясной рулет на блюде, пюре со сливочным маслом в плошке, разные овощи на четырех тарелках, два соусника, чтобы не ждать очереди корзинку со сдобными булочками. Когда мы расселись по местам, мистер Буллок прочитал короткую молитву. Миссис Буллок сказала аминь, и мы набросились на еду с жадностью портовых грузчиков, отработавших двойную смену в доках. На вкус все было превосходно. Мистер Буллок наблюдал за тем, как я ем. «Мэбель, похоже, этому пареньку твоя готовка кажется еще более неземной, чем нашему космонавту». «Все очень вкусно, мэм, просто прекрасно». Высшая похвала из уст прославленного повара — блюд быстрого приготовления. Я польщена. Зачем космонавту понадобились документы на новое имя? Они переглянулись, и она вскинула брови, а он пожал плечами. Эдди души в нем не чает Дик, — сказала миссис Буллок, — и не примет демона за святого. Да ты и сам знаешь, что он сделал тогда в торговом центре. Тот космонавт что-то увидел там, наверху, — сказал Дик Буллок. И хоть ты тресни, не смог удержать язык с зубами. Наверху, — переспросил я. Миссис Буллок воздела палец к потолку. В космосе. Он некоторое время пробыл на космической станции, занимался наукой или чем-то наподобие, — сказал ее муж. Потом случилось и это, и космонавту сказали, что он ничего не видел, хотя он-то чертовски хорошо знал, что видел. Вернувшись, он стал ходить и убеждать некоторых людей в том, что они должны знать правду продолжила миссис Буллок. Но тем людям такое рассказывать не стоило. Все они начали за ним гоняться. «Кто?» «ЦРУ», — сказал мистер Буллок. «И ФБР», — добавила миссис Буллок. «Налоговая. Управление по охране труда. Управление социального обеспечения. Библиотека Конгресса и бог знает кто еще». Мгновение я раздумывал над услышным. «Так он попал к вам?» «Никак». Эдди Фишер нашла его так же, как и многих других, отвезла в одно место, чтобы ему сделали новое лицо, а потом сюда, чтобы мы позаботились о новых документах. Я взял второй кусок мясного рулета. Что же он там увидел? Оба промолчали. Я имею в виду в космосе, — сказал я. Что он там увидел в космосе? Миссис Булок побледнела. Лучше не говорить об этом. Ничего хорошего не выйдет, — согласился ее муж. «Дело не в доверии, Одди», — добавила она. Мистер Буллок помрачнел. «Поверь, лучше этого не знать. Я имею в виду того, что там случилось». «Если ты узнаешь о том, что описал космонавт, из головы это уже не выкинешь». Миссис Буллок содрогнулась. «Эти образы», — добавила она тоном, которым могла бы произнести «О ужас». «Образы», — согласился мистер Буллок, побелев так, что его лицо превзошло белизной пюре. «Они возвращаются, когда ты меньше всего ждешь. Кровь леденеет в жилах». «Леденеет!» — мрачно кивнул мистер Буллок. Его жена тоже мрачно кивнула. Так мы втроем сидели и кивали, пока вдруг мистер Буллок не повернул голову к окну над раковиной, услышав что-то тревожное. Правая рука мебель метнулась к пистолету у тарелки. Сама она повернулась на стул, к тому же окну. «Дик?» «Скорее всего, ерунда!» — отозвался тот. Я сидел лицом к привлекшему их внимание окну, но не видел ничего странного и не слышал. Они вглядывались в окно еще добрую минуту. Просто нервы шалят, сказал наконец мистер Булок. Уверен? Спросила мейбель Уверен, учитывая то, в каком мире мы живем. Куда ни плюнь, везде поджидает западня. Он снова принялся за еду, но ел левой рукой, держа правую на пистолете. После ужина, который закончился в молчании, Мэйбл посмотрела на меня и одарила такой же ослепительной улыбкой, как Донна Рид Джимми Стюарта в последней сцене этой прекрасной жизни. «Оди, пора попробовать твой любимый персиковый пирог». Миссис Буллок, похоже, снова повеселела. А вот ее муж хмуро глянул на окно, словно сомневался, что мы доживем до десерта.